Глава 3. Выбор Питерс терапии. Московский центр рассеянного склероза. В моем выписном листе было перечислено несколько рекомендаций. Никакого алкоголя, питание без избыточного количества углеводов, прием препаратов калия и магния продаются в любой аптеке, курс гормональной терапии в таблетках, а также выбор терапии Питерс, указанный последним пунктом без каких-либо комментариев. Наталья Игоревна немало меня удивила, сказав, что не может мне с этим помочь. А еще более удивительным было то, что в этот момент мы находились в ней Неврологии, крупнейшей неврологической клинике и ведущем научно-исследовательском и лечебно-диагностическом центре страны. В голове не укладывалось, что я покидал учреждение, способное решать любые задачи в области неврологии Безназначенного препарата для лечения той болезни, из-за которой я приехал. Их невролог высшей категории не помогла мне с выбором лекарства и разве что посоветовала съездить на прием в МОРС или в одно из негосударственных учреждений, занимающихся рассеянным склерозом. То есть, по сути, отфутболила меня к другим врачам. Меня очень удивила эта ситуация. Если кандидат медицинских наук, работающий ведущим неврологом в ней неврологии, не может помочь мне выбрать питерс то кто же тогда сможет? Что может быть более продвинутым, чем научно-исследовательский институт неврологии? Ответ, разумеется, лежал на поверхности. НИИ неврологии отнюдь не был продвинутым, он не был даже более-менее современным. Как это часто бывает в России, за красивым павлиним хвостом скрывалась самая обычная, извините за выражение, куриная жопа. Курс гормональной терапии в таблетках – это, по сути, та же пульс-терапия, но в другой форме и в дозах меньшего порядка. Таблетки эти называются преднизолон, а вещество, которое было в капельнице солумедрола, если помните, называлось метилпреднизолон. Оба вещества являются глюкокортикостероидами и аналогичны по эффекту. Считается, что 5 мг преднизолона по силе равны 4 мг метилпреднизолона. Но главное отличие все же в том, что преднизолон продается в форме таблеток, а метилпреднизолон в основном в форме раствора для инфузий. В одной капельнице солумидрола содержалось 1000 мг действующего вещества, а в таблетке 5 мг. И схема приема была немного запутанной. В первые две недели... Мне нужно было каждый второй день принимать 10 таблеток в 9 часов утра и 5 таблеток в 11 часов утра. А с третьей недели надо было начать уменьшать 9-часовую дозу на одну таблетку в неделю и подправлять 11-часовую дозу до уровня 50% от 9-часовой. Кстати, упаковка преднизолона, в которой находится 100 таблеток с дозировкой 5 мг, стоит примерно 100 рублей. Для сравнения... 20 таблеток популярного «Нурофен Экспресс Форте» с ибупрофеном в дозировке 400 мг стоит около 300 рублей. То есть 100 таблеток обошлись бы в 1500 рублей. Я утверждаю, что отношение эффективности этих препаратов обратно пропорционально отношению их цен. Таблетка преднизолона в 15 раз дешевле таблетки «Нурофена», и при этом она примерно во столько же раз эффективнее. Это ни в коем случае не значит, что преднизолон лучше нурофена. Он, как и любой другой гормональный препарат, приводит к целому ряду нежелательных побочных эффектов. Когда дело касается серьезных медикаментов, за эффективность надо платить, но, к сожалению, не деньгами. Примерно в течение месяца после выписки меня перло от капельниц и все еще больших доз стероидов в таблетках. Достаточно трудно описать это состояние или даже сравнить его с чем-либо. За 32 года, несмотря на обширный опыт в употреблении наркотических веществ, ничего подобного со мной не происходило. В целом, это можно охарактеризовать как перевозбуждение, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Когда что-то доводит вас до состояния возбуждения, речь про возбужденное состояние в целом, а не про сексуальное возбуждение, вы, как правило, понимаете, что именно стало этому причиной. Например, представьте, что вы управляете автомобилем и спокойно стоите на светофоре, когда большой грузовик вдруг теряет управление и начинает на большой скорости нестись прямо к вашей водительской двери. Водитель грузовика в панике нажимает на клаксон, и через секунду вы действительно его замечаете, но тут же понимаете, что сделать уже ничего не успеете, так как спереди и сзади вас стоят другие машины. Возможно, вы сообразите скорее перелезть на пассажирское сиденье, а возможно, в панике закроете глаза, но не переживайте, грузовик с грохотом, гудками и свистом остановится буквально в 30 сантиметрах от вашего стекла. Водитель грузовика включит аварийку и даже подойдет к вам извиниться, но уже через несколько секунд вам придется продолжить движение и вести себя как обычно ведь по сути ничего и не случилось. Опасность была, но она миновала, вы были на волоске от катастрофы, но чудом сумели ее избежать, и теперь вы напряжены до предела. Прием высоких доз картикостероидов приводит вас в примерно такое состояние без видимых причин, и этим вызывает в сознании тот самый когнитивный диссонанс. Очень странное ощущение. Чувствовать, что что-то определенно выбило тебя из колеи, но при этом точно знать, что на самом деле ничего не случилось, и мне потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Впрочем, когда я привык, дозировки преднизолона были уже не такими значительными, так что вполне может быть, что дело было исключительно в этом. Побочные эффекты от преднизолона в таблетках выражались в нарушении сна, еще более частых позывах к мочеиспусканию, перевозбужденном состоянии и ужасных стероидных угрях. Кожа на лице была настолько плохой, что мне стало еще более противно смотреть в зеркало. По моим личным ощущениям, побочки от внутривенного введения аналогичного метилпреднизолона в намного более значительных дозах были даже несколько мягче. Курс таблеток растянулся на пару месяцев, в течение которых я чувствовал себя значительно лучше, чем в предыдущие 3-4 месяца и потому я не особо торопился с выбором питерстерапии и даже не спешил узнавать, что это вообще такое. После окончания приема преднизолона мне не стало хуже. Напротив, побочки постепенно сошли на нет, а вот положительный эффект держался еще какое-то время. Я мог без проблем пройти 500 метров или даже километр, у меня совсем перестал болеть живот, и казалось, что болезнь решила дать мне немного передохнуть. Тем не менее, отсутствие таблеток и какого-нибудь лечения все же ощущалось непривычно, и потому я вскоре занялся поиском постоянного врача. После недолгого серфинга в интернете мой выбор по вполне понятным причинам пал на Московский центр рассеянного склероза, далее МЦРС. Где же еще могут сделать что-то с рассеянным склерозом, если не в центре рассеянного склероза? Первичный прием врача. Кандидата медицинских наук Волкова Андрея стоил аж 5.000 тысяч рублей. Кажется, на тот момент это был самый дорогой прием врача в моей жизни. Тем не менее, прием того стоил, хотя бы потому, что его длительность составила 1 час и 40 минут. Вне всякого сомнения, это был лучший специалист по рассеянному склерозу, которого я на тот момент встречал. Несмотря на его сравнительно молодой возраст, ему было точно не больше 45 лет. У него были ответы на многие мучившие меня вопросы. Он слушал внимательно и терпеливо, а при объяснении всегда старался подобрать для медицинских терминов, доступные моему пониманию синонимы. Главное, он наконец объяснил мне, почему поражение мозга, которое можно было заметить только на по-особому проведенном МРТ-исследовании, превратило меня из здорового молодого человека в законченного инвалида. Только после этого приема я хотя бы в общих чертах понял, что со мной происходило. Иммунные клетки моей крови, названные Б-лимфоцитами, разрушали миелиновую оболочку аксонов, проводов между нейронами, и оттого нервные импульсы не доходили до цели. Когда нервный импульс не доходит до цели, возникает неврологический дефицит, и организм реагирует на неврологический дефицит болью, просто потому, что ему нужно обратить внимание на проблемное место. Множественные очаги демиэринизации в моем мозгу создавали такой сильный и разнообразный неврологический дефицит, что на постоянной основе болело практически все тело. Если не вдаваться в подробности, то все достаточно просто. Вот только что с этим делать?